Заветная звезда Когда Гаутама Будда стал просветленным, была ночь полнолуния. Исчезли все его беспокойства, тревоги, как будто их никогда не существовало прежде, как будто он спал и теперь пробудился. Все вопросы, беспокоящие его прежде, отпали сами собой. Он ощущал полноту бытия и единства. Первый вопрос, который возник в его уме, был «Как же мне высказать это? Я должен объяснить это людям, показать им реальность, но как это сделать?» Этот вопрос мучил всех, познавших истину. К Будде потянулись люди со всех концов земли, ибо все живое тянется к свету. Первая мысль, которую он изрек, звучала так. «Всякая высказанная мысль есть ложь!» Сказав это, он замолчал. Это продолжалось семь дней. Когда ему задавали вопросы, он только поднимал руку и многозначительно показывал указательным пальцем вверх. Предание гласит. «Боги на небесах забеспокоились. Наконец-то на земле появился просветленный человек. Это такой редкий феномен». Ибо появилась возможность объединить мир людей с высшим миром, и вот человек, который мог бы быть мостом между небом и землей, молчит. Семь дней ожидали они и решили, что Гаутама Будда не собирается говорить. Поэтому боги спустились к нему со своим царем Индрой. Прикоснувшись к его стопам, они просили его не оставаться безмолвным. Гаутама Будда сказал им, «Я обдумываю уже семь дней. Все за и против, и пока не вижу смысла в разговоре. Во-первых, нет слов, с помощью которых можно передать содержание моего опыта. Во-вторых, что бы я ни сказал, это будет неправильно понято». В-третьих, из ста человек девяносто девяти это не принесет никакой пользы, а тот, кто способен понять, может сам открыть истину, так зачем лишать его такой возможности? Возможно, поиск истины займет у него немного больше времени. Что из того? Впереди вечность. Боги посовещались и сказали ему, «Наверное, рушится мир». Наверное, погибнет мир, если сердце совершенного склоняется к тому, чтобы пребывать в покое. Пусть великий Будда проповедует учение. Есть существа чистые от земного тлена, но если проповедь учения не коснется слуха их, они погибнут. В них и найдет великий своих последователей, им нужен один толчок, одно верное слово ты мог помочь им сделать единственный верный шаг в неведомое. Миг тишины, — Будда закрыл глаза и произнес, — ради тех немногих я буду говорить, о них я не подумал. Я не в силах высказать все истины, но я могу указать им на заветную звезду пальцем.